Глава вторая. Бомж. Сибиряк быстро вскинул широкую заскорузлую ладонь. Убили разговоры. Радиоактивное мясо. «Эй, сталкеры!» — хрипло донеслось из темноты. «Поздорову, бродяги! К костру пустите?» «Поздорову, брат!» — отозвался тайга, не опуская ладони. «Оружие есть?» «Ого!» — колбасенко резво цапнул винторез. Но ведущий осадил его предостерегающим жестом. Если бы хотели напасть, разрешения войти не спрашивали бы. Что касается военных сталкеров, то они тем более не стали бы разводить переговоры с честными бродягами. Обстреляли бы снаружи, ворвались внутрь и заштабелировали всех обнаруженных мордой в пол. Однако свой автомат Тайга себе на колени все-таки положил. На всякий противопожарный случай, как я понимаю, сколько вас? Негромко спросил он, пристально глядя в темноту. Один я. Ну, заходи, бродяга. Оружие за цевьё держи, пальцы в спусковую скобу не суй, и все останутся довольны. Человек, который опасливо заглянул в проем выбитой двери и остановился на пороге, подслеповато моргая и щурясь на наш костер. Больше походил на настоящего престарелого бродягу, чем на сталкера. Ни бандана, ни кепки, ни капюшона. Соответственно растительность на голове торчала во все стороны уродливыми клочьями разных оттенков, серьезно траченная местными кислотными дождями. Вместо крепкой сталкерской куртки или защитного костюма — черное заноженное пальтишко с полуоторванными пуговицами. Кое-где продранное, подпалинное и вымазанное свежей глиной. Пальто явно с чужого плеча, слишком велико ниже колен. Штаны мешковатые, неопределенного цвета. Ботинки тоже гражданские, полуразвалившиеся, настолько покрытые грязью, что невозможно определить не только их цвет, но и фасон. Правая рука спрятана за отворотом пальто, словно у Наполеона. В левой какой тарзовый огнестрельный ужас, исколеченная обакан без затвора, ствол забит землей. Только не пытайтесь меня убедить, что этот металлолом способен сделать хоть один выстрел. Не смешите мои бирцы. Ну и разило от бомжа, соответственно, словно он в последний раз принимал душ незадолго до второго взрыва на Чернобыльской АЭС. Заходи, бродяга, не стой с толбом. Миролюбиво проговорил Паленый. Он по-прежнему сидел в расслабленной позе, только его автомат чудесным образом переместился от стены к хозяину и теперь стоял, опираясь стволом о его колено. Как вот у опытных сталкеров непринужденно это выходит, словно у иллюзионистов. Ловкость рук, ешкин кот. Мечтаю научиться, если проживу еще хотя бы пару недель. «Мечтаю в совершенстве изучить японский язык», как сказал один страус, когда его под виселицей спросили о последнем желании. Тяжело передвигая ноги и оставляя на полу глинистые следы, бомж направился к нам. Тайга и Паленый синхронно разъехались в стороны вместе со своими ящиками, освобождая место у костра. Возможно, это у них вышло непреднамеренно, Но в итоге мы все теперь сидели в одну линию по одну сторону костра, а гость опустился на ящик по другую. Впрочем, я уже достаточно потерся в зоне, чтобы понять, что у Тайги непреднамеренно ничего не выходит. Случайным образом только кошки родятся. Обзовись, бродяга! В полголоса потребовал Иван, пристально глядя на незнакомца. Дык этот. Тот задумался. По заросшему дикой щетиной лицу пробежала тень, словно он изо всех сил пытался вспомнить свое имя и никак не мог этого сделать. Тайгатерпеливо ждал, буравив его взглядом. Это Аин Шрдлу. После мучительных размышлений родил наконец гость. Ага, Шрдлу. Повторил он для верности и засиял, словно математик, только что успешно решивший сложное интегральное уравнение. «Это Айин». «Я... да... точно...» Колбасит забросил быстрый, недоуменный взгляд на ведущего, но Паленый с другой стороны увесисто двинул его локтем вбок. «Молчи, молодой, не ломай комбинацию». Я же сразу сообразив, что у старшего есть серьезные резоны вести себя с этим сумасшедшим сдержанно, с интересом наблюдал за разыгрывающимся представлением. Мне было крайне любопытно, чем это все должно закончиться. Иван Тайга. Ровным голосом представился ведущий. Казалось, его совершенно не напрягло причудливое имя гостя. Впрочем, на лице его на мгновение все же отразилась досадливая. Блин, я так и думал. Но гость на него не смотрел. Это поленный мой второй номер. Это колбасик душа компании. Вот этот угрюмый тип не возражает, когда его кличут хемулем. Странный бомж нетерпеливо кивнул, зыркнул из-под лобья. и, не дожидаясь, пока собеседник закроет рот, азартно поинтересовался. «Пожрать дадите?» «А интересное расскажешь?» Вопросом на вопрос ответил Паленый. «Ты откуда вообще идешь такой красивый?» Тень сомнения снова легла на чело бомжа. То ли он в упор не помнил, откуда идет такой красивый, то ли просто был не в курсе, как называется та местность. С головой у него явно были очень и очень серьезные проблемы. Наконец, когда я уже перестал ожидать от него внятного ответа, родил с полигона. Мы с колбасоном обменялись быстрыми взглядами. Без всякого снаряжения, с неисправным оружием, в одиночку ночью с полигона на технопром, да он бредит. Хотя положим оружие, он мог повредить уже где-то неподалеку, расстреляв все патроны по дороге. Да нет, чушь собачья. Что там как? Тут же поинтересовался тайга, подавшись вперед. Что там за барьер образовался на территории военной базы, не пройти, не проехать? Пожрать дайте! Упрямо сказал дедок, глядя прямо перед собой. Мы с колбасовичем уже откровенно разглядывали его. Впрочем, он не обращал на нас никакого внимания. Его взгляд был прикован к дымящемуся котелку с тушенкой. Странный бомж был отдаленно похож на Семецкого, и у меня мелькнула безумная мысль. А что, если нас посетил сам? Оттого ветераны и ведут себя так терпеливо. Живого Юрия Михайловича я, конечно, уже не застал, но видел в баре Шти на почетном месте его портреты. В отличие от других легендарных стalkerов, он страстно, как любил фотографироваться. Симецкий сгинул в зоне давным-давно, но каждый день всем вольным бродягам капала на ПДА очередное сообщение о его гибели. Разумеется, из этого стalkerы нагромоздили целую гору легенд. Дескать, Симецкий дошел как-то до мифического пьедестала, исполняющего любые желания. и заказал себе бессмертие, а пьедестал, большой оригинал, вот так саркастически выполнил его просьбу. Дарованное пьедесталом бессмертие, видимо, работает только внутри периметра, поэтому Семецкий вынужден вечно скитаться по зоне. Естественно, время от времени он попадает в какую-нибудь ловушку или на зуб хищному мутанту, и тогда всем на ПДА падает сообщение о его смерти. Однако он снова оживает и снова бредет по зоне, и снова погибает, а потом опять оживает и так без конца. На самом-то деле, сдается мне, эти липовые сообщения о смерти Симецкого рассылает всем администратор Сталкерской сети Че прикольный парень, не тоже большой оригинал, хотя говнюк редкостный. Это вполне в его стиле, такой масштабный розыгрыш. а потом делает круглые глаза и разводит руками ничего не знаю клиент в системе давно не зарегистрирован совершенно непонятно откуда поступают сообщения они тут все суеверные как те старушки у церкви помешанные на призраках зоны на полном серьезе рассказывают как встречали где-нибудь в мертвом городе черного сталкера или оборотня завьялова Без легенд тут понятное дело жизнь не в кайф, удобно списывать на них всякие необъяснимые истории, а может просто очень забавно пугать новичков. Лично я думаю, что нет никаких призраков и хозяев зоны, и никакого пьедестала исполняющего желание, конечно, тоже нет. Сказки для младшего дошкольного возраста, разве что вот звериный доктор вроде существует. Колбасов клялся и божился, что побывал у него в доме на болоте. Ну так доктор по рассказам и не похож особо на призрака. По крайней мере не погибает каждый день. Не рисует во сне точные карты зоны со всеми ловушками. И в полнолуние не превращается в псевдо-пса. Трудно поверить, конечно, что обычный человек способен годами жить на ядовитом болоте. Да еще зашивать раненых сталкеров за здорово живешь. Трудно. Но все-таки можно. А вот в «Черного Сталкера» и «Оборотня» я верить отказываюсь на отрез. И в «Семецкого» тоже. Потому что это уже за пределами всякой житейской логики и человеческого понимания. А я за свои двадцать с копейками лет ни разу не сталкивался с мистикой. С такими вещами пусть священники разбираются. Наше дело — живая сила противника, а не мертвая. Нет, определенно не вечный «Сталкер» нас посетил. Согласно легенде, его больше никто никогда не видел, да и старик Тайга его явно не опознал. Стало быть, случайное совпадение, отдаленное сходство. Записали. Иван взял свой котелок и принялся начерпывать в него тушенку из общего котла. Не готово еще, проворчал поленный. Ничего, уверенно заявил ведущий. Горячая сырым не бывает. Он сунул гостю котелок и ложку. Посудину тот схватил, поставил на колени, а ложку не принял, стал таскать расползающиеся волокна мяса пальцами, рыча и обжигаясь. Мы молча смотрели, как это причудливое существо насыщается. Что за барьер? Повторил свой вопрос тайга. А? Бомж с трудом оторвался от еды, не понимающий, посмотрел на него. Барьер на полигоне. Терпеливо повторил наш ведущий возле бани в воинской части. Видал, что там варится. Там Поля, нехотя пробормотал гость, скребя грязными ногтями в котелке. Поля, аномалий, все просто. Трамплин через две мухобойки, влево семь топка и ждем. Колбас оглы встрепенулся и на вострел уши. Я тоже напрягся, хотя чепуха, конечно. Сами без сопровождения взрослых мы до полигона во второй раз не доберемся. Слишком сложный уровень. Если тайга не возьмет нас с собой в следующий раз, когда аномальное поле окончательно созреет и разродится редкими артефактами, а невидимый барьер сдвинется в сторону, одни мы не сумеем снять с этого дела пенки. Зато мы вполне можем продать драгоценную информацию другому ветерану. и оставить тайгу с носом, так что он почти наверняка захватит нас с собой, чтобы не создавать ненужной конкуренции, или же прикопает завтра на мусорке, чтобы ни с кем не делиться. Хотя с чего я вообще взял, что этот бомж говорит правду? Впрочем, напряженное внимание, с которым слушал его Иван, свидетельствовало, что этому сморчку можно доверять. Почему пёс его знает? Но тайга не станет так сосредоточено внимать сбивчивому бреду первого в встречного незнакомца. Речь гостя все более терявшая связности, ставшая просто тупым перечислением в разном порядке всех известных мне аномалий зоны и цифр от одного до двенадцати, а также слов право, лево и ждем, звучала для меня бессмысленным рокотом прибоя. Однако тайга явно обнаруживал в ней нешуточный смысл. Мало того, по его прищуренным глазам, стиснутым зубам и напряженной позе было отчетливо видно, что он не просто принимает информацию и уквведению, но и самым тщательным образом запоминает ее. После каждой фразы бомжа прибавляя в уме к своему и без того уже значительному состоянию штуку другую евро. Полено и тоже напоминал гончую внезапно учуявшую кролика. Под немного бормотание бомжа окончательно превратилось в невнятницу, и он умолк. Дальнейшие старания тайги и белоруса разговорить его успеха не имели. Дидок только хмурился, недовольно вздыхал и пыхтел, как закипающий чайник. Уже уходишь? Поинтересовался тайга, осознав тщетность своих усилий и гипнотизируя собеседника пристальным взглядом. Ухожу. Согласился незваный гость. Дайте еще тушенки. Не, чего это? Вдруг спохватился он. С вами переночую? Полоный чуть слышно вздохнул, как мне показалось, разочарованно. Сибиряк вопросительно перевел взгляд на него. Белорус дернул край морта. Сам рулий старшой. Ладно, как скажешь. Мяко согласился тайга. Располагайся. Водку будешь? Дидок энергично закивал. Тайга снял с пояса флягу, и я с ужасом решил, что сейчас он сунет ее бомжу. Я еще успел подумать, что больше ни за что не стану прикладываться к ней, когда щедрый ведущий в очередной раз предложит нам глоток лучшего лекарства от проникающей радиации. Однако предусмотрительный Поленой не дал свершиться кощунству и протянул Тайге стаканчик. Раскладную металлическую посудинку он таскал с собой повсюду скорее из пижонства, чем из гигиенических соображений, поскольку запросто позволял членам команды из нее отхлебывать. А может причиной было тюремное прошлое белоруса, а там всяких дурацких правил, суеверий и негласных запретов не меньше, чем в сталкерской среде. Может быть, привык человек, что за подло обхватывать губами горлышко фляги или бутылки. Типа возникают неприличные ассоциации, пятое и десятое. Не знаю, короче, сидеть мне пока не приходилось, а то бы я эти обычаи знал в деталях, потому что всегда стараюсь держать глаза и уши открытыми. В общем, Паленый вечно таскал с собой этот дурацкий стаканчик, и я только плечами пожимал. Однако сейчас это причудо сталкера-ветерана пришлось нам весьма кстати». Тайга наполнил посудинку из фляги и вручил гостю. Твое здоровье, бродяга. Бомж жадно осушил стаканчик и урча принялся пожирать вторую порцию тушенки. Я искренне надеялся, что Поленой не станет мыть после него свою посудинку, а выкинет ее к чертовой бабушке и купит другую. От водки бомжа быстро повело, и он снова начал хрипло бормотать какую-то чушь. и мне вдруг показалось, что один глаз у него заметно больше другого. Странно. Сначала я не обратил на это внимания. Или вначале они действительно были одинаковыми. Тайга с Паленым поддерживали беседу с гостем, изредка вставляя преувеличенно заинтересованные реплики в его словесный понос и щедро подливая ему водки. Мы с колбасоидом сидели неподвижно, затаив дыхание, боясь слова сказать — абсолютно не врубаясь в происходящее. Если бы главным здесь был я, странный бомж уже давно бы искал себе другое убежище, поскольку он выложил все важное, что мог, и теперь только отнимал у нас драгоценное время и нервы. Но ветераны явно разыгрывали какую-то загадочную комбинацию, и я закономерно полагал, что им виднее. — Дядь, а с рукой-то что у тебя? — Да. Вдруг спросил Тайга, добродушно, но пристально глядя на гостя. — А твое какое дело, гноба? — вскинулся тот. — Покажи, может, поможем чем. Тайга был само дружелюбие. Перевяжем. А -а -а, — А-а-а, чесотка-то дурная. Голос у бомжа уже полминуты звучал с порыкиванием. В глазах разного размера метались красные точки, словно лазерные прицели. Он попытался сфокусировать взгляд на тайге, но безуспешно. Ошь, гнопа, им дун увокрусь, у вакрусу них нет в масло макнул. Он задумался. А отпилил лопастью. Родил наконец. Дай-ти еще тушня гнопа тушнянки. Ты покажи, покажи давай. На сей раз голос у нашего ведущего был ледяной. А то мы тут с тобой как с человеком разговариваем. А ты, может, вовсе даже и злом. Я был настороже. Однако молниеносный бросок бомжа все-таки пропустил. Может быть, меня немного расслабил длительный и бестолковый разговор наших ведущих с гостем. Да и не ожидал я от беспомощного на вид, к тому же пьяного в хламину старика такой прытий, Поэтому, когда незнакомец резко с места бросился на тайгу прямо через костер, опрокинув общий котелок с тушенкой, я успел только отшатнуться, уходя от хлесткого замаха длинную родливой лапы, которую липовый Бомш выдернул из-за отворота пальто. А вот тайга с поленом явно были готовы к такому повороту событий. Поскольку, когда чудовищный противник взмахнул своей ручищей секирой, едва не снеся им головы, встретили его слаженным залпом в упор из двух стволов.